Глава двадцать третья. Заполненный шлаг. В тур с нами отправились не только Темур Гасанов, но и два охранника Костя и Миша. С собой мы взяли плакаты и специально отпечатанные для тура пропуски для группы гостей. Все выглядело очень официально. И в первый город тура — Запорожье на юго-востоке Украины — мы прибыли с большим воодушевлением. играли на стадионе, и на первой дневном концерте собралось, наверное, тысячи человек. На вечерней быть может чуть побольше. Я вышла в короткой кожаной куртке и джинсовых шортах, выкрашенных в цвета американского флага. В левом ухе у меня болталась огромная серьга, а в правом были крохотные серёжки-гвоздики. Сыграв на разукрашенной американским и советским флагами гитаре Краммер три аккорда к моей песне Give Me Some of Your Love, Я почувствовала, что лечу. Несколько человек из публики встали и начали танцевать. Один из них размахивал огромным советским флагом, как будто на стадионе взвилась гигантская птица с красно-жёлтыми крыльями. Ближе к концу концерта я прыгнула на плечи одному из охранников, он пронёс меня перед толпой, и я пожимала протянутые мне руки. "Джонна!" требовательно кричал Тимур над головами окруживших меня фанов. которые протягивали для автографа билеты, денежные купюры и просто открытые ладони. Все, заканчивай, нам надо ехать, автобус ждет. Из Запорожья мы отправились дальше по Украине в самый длинный в Европе город Кривой Рог. Кривой Рог вытянулся в длину на 126 километров. И в индустриальный Донецк. Кроме соунчека и самого концерта делать в этих городах было особенно нечего. И мы целыми днями торчали в гостинице, глядя в потолок и дожидаясь выступления. После концерта шли ужинать, и во время одного из таких ужинов я попыталась петь с ребятами наравне. Выпивали в группе все. Петь умели тоже все. И мне не хотелось на общем фоне выглядеть белой вороной. Мне вполне хватало того, что я выделялась как начинающий артист, и меньше всего мне импонировал образ сухой, скучной трезвенницы. в компании танцующих и веселящихся медвежат. Проблема, однако, заключалась в том, что буквально с одной рюмки водки я была уже абсолютно пьяной. Настолько, что схватила бутылку и пила дальше уже так, будто это была вода. Смотреть она стингры, взобравшись с бутылкой в руках на стол ресторана, услышала я, будто откуда-то издалека голоса своих ребят. Почему-то мне казалось, что веду я себя единственно правильным и естественным образом. Совсем разошлась. Ребятам мне ужасно нравилось. Сама же от того вечера мало что помню. Помню только, каким смешным был Саша. У него было едкое и извеitelное чувство юмора, но вместе с тем очень милое, щенячее детское лицо с харизматической улыбкой. "Врач", сказал он как-то, когда мы в очередной раз сидели за столом и пели, рекомендовал мне очки и вставил себе в глаза вверх дном рюмки. От сталид занесло нас далеко, и так как никто в компании толком по-английски не говорил, мне пришлось начать говорить по-русски. Сработал на самом деле самый примитивный первобытный инстинкт. Если не научишься общаться с другими, то не выживешь. Постепенно стало складываться более или менее нормальное общение. Мы научились вести настоящий разговор. И поначалу разрозненный коллектив стал превращаться в тесно сплочённую группу. Но как только это произошло, Тимур объявил нам, что дальнейшая часть тура отменяется. Билеты продаются очень плохо, с остатической грустью объяснил он. Едем домой. Никто в этих городах тогда ещё обо мне не слышал. Ни у единого человека не было моей пластинки. Никто не знал моих песен. Реклама подавала меня как американскую певицу, чего было явно недостаточно, чтобы собирать большие залы. Состояние удручённости и подавленности только усугублялось от того, что друзья мои в это время выступали перед тысячами зрителей, подпевавших их песням и раскачивавшихся в такт, с зажжёнными зажигалками в руках. А я так и не завершив свой тур, побитая, возвращалась в Москву или Ленинград. Я бы никогда не смогла по-настоящему оценить свой последующий успех, когда люди в один голос с тобой поют твои песни и выкрикивают твоё имя, если бы не это памятное унижение от того первого тура. В следующий раз мы их покорим. По пути в аэропорт подбадривала я своих ребят. Все билеты будут проданы. Будет полный аншлаг. За полный аншлаг. Подняв высокий вверх наполненный стакан, произнёс Саша На встречу его стакану я протянула свою бутылку с водой. Заполняй аншлаг.